Глава двадцать четвертая. То есть вы, ваше величество, грохнули короля Филиппа второго для того, чтобы я вышла замуж за его сына? — Огонек, за кого ты меня принимаешь? — возмутился Франциск. — Это просто удачное стечение обстоятельств. Но мы будем идиотами, если им не воспользуемся. — Конечно, просто удачное стечение обстоятельств, — участливо кивнул Шарль. поэтому лорд Декибо сейчас напивается. Вам-то что, ваше величество? В случае чего отвечать не вам, а ему, да даже если бы и установили вашу вредоносную деятельность, второй раз вас все равно не убить. А не обнаглел ли ты в конец, мажанок? – Опешил призрак. Я нет. А вот вы давали слово, что действуете на благо Шамбора. И как с этим согласуется убийство короля? Между прочим, маги, заявившиеся из дворца, Пытались обвинить Николь. «Мы его не убивали», — взвился призрак. «Я же говорил, что он сам себя убил». «Сам говорите? И почему он это сделал?» «Дурак потому что», — мрачно буркнул призрак. «Там мозги передались только от Анны, а у нее их явная нехватка была». «А у вас с ними было все в порядке», — издевательски сказал Шарль. «Поэтому она вас и убила?» Из зависти к чужому превосходящему уму. Дедушка выразительно хмыкнул и опять протянул Шарлю бокал с вином. Бокал я отобрала и сурово на обоих посмотрела. Мне пока так и не объяснили, что же случилось и какова степень, если не вины, то вовлеченности моих родственников. Судя по настроению дедушки, весьма высокая. «Знаешь, Можанок, а ты злой!» Укоризненно протянул Франциск. Представь себе, Анна была красивой и хитрой, но не умной. Страшное сочетание на самом деле. Неужели? Поверь, вот ее сестра была красивой и умной, но не хитрой. А как результат, Аньес оказалась в монастыре, а Анна на троне. Увы, маженок, жизни красивые и умные часто проигрывают красивым и хитрым. А Филиппу Второму не досталось ни красоты, ни хитрости. Про ум-то понятно, откуда ему взяться у потомков Анны. И я поняла, что если и дальше не вмешаюсь в разговор, то узнать, что же случилось, возможности может не представиться. Не думаю, что Фаро смирился с тем, что не переговорил со мной. Понять, куда я направилась, для него труда не составит, как и воспользоваться стационарным телепортом, если не найдет подходящего артефакта. А значит, у нас не так много времени до его появления. Разве что он посчитает неприличным появляться посреди ночи. Но на это надежды мало. Дедушка, может, хоть ты объяснишь, что случилось?» Он отложил разбитый бокал, взял новый, наполнил рубиновой жидкостью, отпил и, наконец, ответил. «Охранные заклинания принца засекли нашу проверку». По всей видимости, будущий Филипп Третий находился рядом с Филиппом Вторым, и тот не придумал ничего лучше, как использовать возможности королевского сердца для нападения на нас. Защитные функции-то там работают, но сердце – это артефакт, завязанный на крови. Для него важно не то, как называется напавший, а то, кто он есть. То есть неледенинг пытался напасть на леденинга. Вот сердце и прекратило нападение самым действенным способом. «А почему придворный маг убежден, что это связано со мной?» Франциск насмешливо присвистнул. «Огонек, ты меня удивляешь! Леденингов то ты и Робер про меня маг не знает. Робер связан клятвой, остаешься ты. Воздействие они засекли, а характер вряд ли поняли. Дедушка чуть поморщился». Выглядел он не столь виноватым в смерти монарха, наверняка им ненавидимого, сколько безмерно уставшим. «Если у принца проявилась татуировка, то поняли?» – вздохнул он. «И тогда поняли и про помолвку, и про невесту. Я посмотрела на Шарля. Татуировка у него точно не проявлялась. Мы все время были вместе, и пропустить это я никак не могла. И Филиппа Второго рядом тоже не было. Даже нельзя предположить, что он закамуфлировался под фурнье или аспиранта, потому что те оба были живы, когда я их видела в последний раз. Значит, Шарль точно не принц. А ради другого жертвовать собой на благо Шамбора я не согласна. Пусть он будет самый прекрасный из всех принцев. Я против, твердо сказала я, повернувшись к Франциску, и подчеркнуто взяла Шарля за руку. «Что значит «против»?» – сразу понял меня призрак. «Мы денинги себе не принадлежим. Мы должны действовать на благо Шамбора». «Что-то я не заметил, Ваше Величество, чтобы вы действовали на благо Шамбора», – бросил Шарль. «Я? Моженок, да я даже умереть нормально не смог, потому что Шамбор остался в опасности», – взвился призрак. «И сейчас я делаю все, чтобы эту опасность ликвидировать?» То есть сначала вы создали проблему, а теперь считаете, что другие должны ее решать? Да-да, ваше величество, именно так. Сначала вы женились на неподходящей девушке, потом позволили себя убить и тем самым поставили под угрозу не только жизнь своих потомков, но и судьбу Шамбора. А теперь считаете, что Николь должна собой пожертвовать ради вашего спокойствия? Призрак возмущенно зашипел, как закипающий чайник, подлетел и вклинился между нами. Ощущать его было неприятно. Но я и не подумала отпустить Шарля, на что Франциск, несомненно, рассчитывал. «Можанок, о какой жертве ты говоришь?» Насмешливо фыркнул он в лицо Шарля так, что в того полетели мелкие, но, несомненно, неприятные комочки эктоплазмы. «Все девушки спят и видят, как бы выйти замуж за прекрасного принца». А Филипп в ближайшее время станет даже не принцем, королем. А эта добыча еще заманчивее. Согласись, из Николь получится прекрасная королева». «Не соглашусь», – быстро сказала я, не давая Шарлю открыть рот. «Из меня королевы не получится никакой, ни прекрасной, ни отвратительной. Не для того я убегала от помолвки с Антуаном, чтобы выйти за принца Филиппа». «А для чего?» удивленно развернулся ко мне Франциск. Неужели, чтобы выйти за Инора Буле? Огонек, у тебя с головой все в порядке? У меня с головой все в порядке. Во всяком случае, она не просвечивает, в отличие от вашей. Если бы она у тебя была в порядке, между принцем и не принцем ты бы сделала правильный выбор. Положим даже Саланж, предложи ей выбор между принцем и Антуаном, выбрала бы Антуана, заметила я. То есть для нее принц хуже даже Антуана. Понимаете, ваше величество, к чему я веду? Это не проблема вовсе. Призрак махнул рукой и, наконец, немного отплыл от нас Шарлем, но только для того, чтобы нависнуть над нами, намекая на несуществующее величие. Нам ведь главное что? Королева. А короля можно и убрать, ради блага Шамбора. «Как вас в свое время?» подал голос дедушка. «Наверняка королева Анна считала, что действует на благо страны. Как вы говорите, главная королева. Она это с успехом доказала». Франциск возмущенно засопел и двинулся к дедушке, но сказать ничего не успел, поскольку на столе ожил переговорный артефакт и чуть заспанный голос Франсины сообщил. «Мэтр, к вам мэтр Фаро. Он сказал, что знает, что вы не спите. Да и если бы спали...» Ему все равно, поскольку у него срочный серьезный разговор к вам и к вашей внучке. До завтра не потерпит. «Проводите гостя», – решил дедушка, погасил артефакт и раздраженно бросил. «Вот ведь какой настырный! Я не реагирую на срабатывание артефактов. Нужно мою экономку поднять». С тихим хлопком из воздуха вывалилось три стула с гнутыми ножками и велюровой обивкой спинок и сидений. Судя по рисунку, чередующимся коричневым и бежевым полосам были они из комплекта в гостиной. Легкость, с которой дедушка произвел столь сложное действие, потрясала. «Богиня, неужели я когда-нибудь смогу так же?» «Вы еще похлопайте», – с кислой миной сказал Франциск. «Как балаганному фокуснику, они тоже любят аплодисменты. И что характерно, Роберт, мне ты стул не приготовил». «Во-первых, Ваше Величество, вы в нем не нуждаетесь. А во-вторых, мы не будем выдавать ваше присутствие. Вы останетесь нашим тайным оружием». Массового поражения не удержался Шарль. «Достаточно поразить одного фаро, и совет надолго самоустранится. Битва за главенство будет длительной и кровопролитной», – хмыкнул дедушка. «Садитесь же, а то фаро решит, что вы простояли в его ожидании». Франциска оскорбленно надулся, устроился в воздухе чуть выше дедушки, рассевшись так, словно под ним, был не воздух, а удобнейшее кресло, стянул с головы шляпу и начал ее вертеть на руке, более всего напоминая испортившуюся ветряную мельницу. Фаро вошел резко, без всякого приличного объявления со стороны прислуги. Наверняка рассчитывал услышать что-нибудь занимательное, не предназначенное для его ушей. «Добрый вечер, лорд Декибо. Что-то бледно выглядите. Откат сердца?» «Давно уже не вечер, а ночь, мэтр Фаро. И та с вашим появлением перестала быть доброй. Не понимаю, о чем вы». «Ойли!» Фаро решил не дожидаться приглашения и уселся на свободный стул, одарив нас довольной улыбкой. «Я про смерть Филиппа Второго. Не знаю, как вы это провернули, лорд Декибо, но очень хочу узнать». Я, видите ли, весьма любознателен. Не думаю, что вам удастся обвинить меня в смерти Филиппа II. Дедушка прищурился и отставил рюмку. Впрочем, та все равно уже была пустой. Надеюсь, он не забыл воспользоваться отрезвляющим заклинанием. Говорить с Фаро нужно с ясной головой, не затуманенной алкогольными парами. Уверены? Вы сейчас больше всего похожи на заговорщиков, почти провалившихся. и рассчитывающих следующий шаг. «В самом деле?» дедушка усмехнулся противнику в лицо. «Все куда прозаичнее, друг мой. И Норбулей, и моя внучка, решили связать свои судьбы и пришли ко мне просить благословения». Франциск громко и выразительно икнул. Никогда бы не подумала, что призраки на такое способны. Затем он сорвался с насиженного места и ринулся к дедушке с воплем. «Ты что несешь, внук? Что несешь? Николь должна выйти за принца Филиппа, потому что я так решил». «А я решил, что Николь выйдет за того, кого выберет сама», – отрезал дедушка. И стукнул ладонью по столу так, что подпрыгнули не только оба пустых бокала, но и бутылка, впрочем, тоже не слишком полная. «Мне кажется, лорды бо вы не правы», – елейным голосом заявил Фаро. «Вот-вот, послушай умного Инора!» – оживился призрак. «А он точно умный, если уже столько лет возглавляет совет!» «Дай тебе Николь полезные хорошие отношения с советом!» Он подплыл к Фаро и одобрительно погладил того по голове. На солидном расстоянии от Оной, разумеется, но глава совета явно заметил прикосновение, напрягся и чуть заметно скосил глаза, желая рассмотреть раздражитель. Но данный раздражитель зримо раздражал лишь очень небольшую группу, в которую глава совета, увы и ах, не входил. И в чем, по-вашему, я не прав? Буле, возможно, мальчик и неплохой, но где он, а где Декибо? Не так много осталось чистых старинных родов, чтобы они могли позволить себе разбавляться, кем попало. Велика вероятность, что у потомков дара не будет вообще. а у вас из потомков одна внучка, лорда Кибо. Советую повнимательней отнестись к ее выбору. Мэтр, к вам и Нор бариль!» – ожил переговорный артефакт. И тоже не хочет ничего не слушать ни про ночь, ни про занятость. Фаро почти не изменил благожелательного выражения, лишь правая бровь чуть сдвинулась к левой, но тут же была усмирена владельцем, который считал, что любые внешние проявления эмоций излишни. в кабинете появился еще один стул и стукнул ножками по стулу фаро тот брезгливо отодвинулся вместе со своим сиденьем, но так чтобы находиться между свободным стулом и нами интересно кому он больше не доверял придворному магу или нам пригласитеей нора бариля Франсина. приглашенный не заставил себя долго ждать тоже влетел и без стука и без объявления но наткнулся взглядом на Фаро и сразу затормозил. Неприятные черные глаза придворного мага, казалось, сверлили дыры в плотном туловище Фаро, который в ответ лишь выразительно улыбнулся, подразумевая. «Да, вы не ошиблись, дорогой мой, это я, и я прилично вас опередил». «Смотрю, с Фаро вы уже о чем-то договорились?» – процедил Бориль. «Скорее не договорились», – не согласился дедушка. «А что здесь делает Буле?» Обратил внимание Бариль на еще одну неприятную персону. «Просит руки леди Декибо», — радостно сообщил ему Фаро. Не знаю, на что он рассчитывал, но точно не на то, что Бариль гордо развернется и нас покинет. Придворный маг побагровел, сузил глаза до такой степени, что они с трудом угадывались в щелочках, и бросил. «Вы бы не шутили так, мэтр Фаро". «Какие уж тут шуточки, И Норбариль подцокал языком фаро, явно наслаждаясь ситуацией. Лорд Фурнье весьма заинтересован в этом браке, знаете ли. Просил совет посодействовать, и мы склонны прислушаться к его просьбе. Придворный маг возмущенно посмотрел уже на дедушку и выразительно прокашлялся. «Вот жулик!» – поддержал его Франциск. «Он же только что говорил, что никаких были в женихе Декебо!» «Умный инор всегда может прислушаться к веским доводам», – пожал плечами дедушка. «Да разве можно его считать умным инором, наглый беспринципный интриган?» – разорался Франциск. «Мои доводы куда более веские, чем те, что могут привести все остальные в этой комнате», – объявил Бориль. «Да бросьте», – сказал Фаро. – «чем вы можете нас удивить? Совет не заинтересован в том, в чем заинтересованы вы, понятно?» Совет выступает против. Барель резко подскочил к Фаро, наклонился над ним и начал читать проникновенную речь о том, что совет постоянно противодействует короне. К чести Фаро он не только не отклонился, но даже не дрогнул, лишь пару раз скептически хмыкнул. А вот Шарль неожиданно наклонился ко мне, обнял и спросил: "А когда я успел просить твою руку? Совершенно не помню". В твоем возрасте очень печально иметь проблемы с памятью, прошипела я, косясь на магов, но те, казалось, были полностью увлечены друг другом. Дальше они будут только усугубляться. Для мага это очень серьезный порог. Это не единственный его порог, неожиданно влез Борель. Сомнительное происхождение, раз. Да бросьте, лениво протянул Фаро, не более сомнительное, чем у принца Филиппа, Я бы даже сказал, куда менее сомнительное. На что вы намекаете?» Бариль опять повернулся к Фаро и уставился на него столь пристально, словно пытался прочитать мысли. Но глава совета ничуть не обеспокоился. Наверняка у него активированы артефакты от ментального воздействия. При разговоре с агрессивным магом никакие предосторожности не лишние. «Вы прекрасно знаете на что». И если я только намекаю, а не говорю открыто, то это значит, что пока совет все устраивает. А вот если перестанет устраивать, значит, буле в роли будущего мужа докибо вас устраивает?» Зло ощерил Сабариль. «До вашего прихода мы как раз говорили с лордом Дакибо, кого совет хочет видеть мужем леди докибо Но если вам нужен более точный ответ», то совет не столько устраивает кто-то конкретный, чем не устраивает тот, которого вы хотите навязать всем нам. Скажем прямо, усиление позиций короны нам не нужно. Фаро изобразил руками замысловатый жест, приведя бариля в полнейшее бешенство. Уверена, если бы мне пришло в голову поставить на него метку, сейчас она была бы совсем черной. В таком состоянии я раньше видела только Антуана, Но, увы тут не было преподавателей способных успокоить чересчур разошедшегося мага который сдерживался с огромным трудом от того чтобы отправить подходящее заклинание в противника и чего это он так взбесился недоуменно спросил призрак в мое время кого попало в придворные маги не брали только тех кто умел держать себя в руках и столько было убежденности в его словах что даже не захотелось напоминать, что придворный маг самого Франциска в худшем случае поучаствовал в его убийстве, а в лучшем – поспособствовал заметанию следов. Буле в качестве будущего мужа леди Декебо не устраивает корону, наконец процедил Бариль, взявший себя в руки. «Давайте сойдемся на компромиссном варианте», – предложил Фаро. «Думаю, корону устроит лорд Альвендуа, не так ли?» «Лорд Альвиндуа не устроит меня», — влезла я в этот милый разговор. «За лорда Альвиндуа можете выходить сами». «Корону тоже не устроит лорд Альвиндуа», — отрезал неожиданно поддержавший меня Борель. «И уверен, не устроит и совет, если тот хорошо подумает, стоит ли так усиливать семью и без того стремящуюся к трону». «Я себя чувствую костью, из-за которой грызутся собаки», — проворчала я больше для себя. Чем для кого-либо другого. Но Фаро не только меня услышал, но и ответил: "Леди Дакибо, вы себя недооцениваете. Вы не кость, а куча золота. А дерутся за вас отнюдь не дворовые шавки, а полноценные драконы". И норы, неожиданно сказал дедушка. Я предлагаю перенести разговор на утро. Уверен, ни до чего хорошего мы сейчас не договоримся. Всем надо выспаться и обдумать. сложившуюся ситуацию.